Глава двадцать восьмая. Алина. Ник иди. Под заливистый смех Криса я в десятый раз пересчитываю крохотные пальчики на его руках. Мы еще на ножках не считали, правда, малыш? Ты уверена? Парень не отходит от нас, сидит напротив, предусмотрительно построив целую защитную крепость из одеял и подушек. Я его не съем, шучу я. Я как раз переживаю, что будет наоборот. Крис подозрительно спокоен. Просто я ему нравлюсь. Ребёнок заваливается на спину, и так забавно хохочет, что невозможно не улыбнуться в ответ. Эй, парень, не тянет младшего брата за ножку. Нерановат ли девчонок уводить, а? Я думал, лет через 20 подобное произойдёт. Не стоит недооценивать такого красавчика. Я не сдерживаюсь и целую пухлую щёчку. Я уже понял. Оставлю дверь приоткрытой. Услышу, если совсем раскопризничается. Ник из косы наблюдает, доставая комплект свежей одежды, недоверчиво оглядывается, проходя в ванную. Я быстро, мальцу пора спать. Доносится его приглушенный голос. Ага, отвечаю я, наблюдая, с каким упоением мальчишка старается снять носки, садится, тянется, вновь падает на спину. И так по кругу. Я невольно отвлекаюсь на мужскую худощавую фигуру, мелькающую в пространстве между косяком и дверью. По размашистым движениям, с которыми Ник скидывает вещи в корзину для грязного белья, легко угадывается раздражение. Отворачиваюсь и делаю вид, будто всё время была занята малышом. Ну всё, я включаю воду, предупреждает Ник, заглядывая в спальню. Хорошо, отвечаю себе под нос. Крис реагирует на мой шёпот, улыбается и тут же теряет терпение, дёргая за носок на второй ножке. Вот, молодец. Малыш опрокидывается на спину, с видом победителя тянет полосатую ткань в рот. Носочки точно не стоит пробовать на вкус. Хочешь, я тебе дам кусочек хлеба? У нас остался от обеда. Я при встаю с постели, но детское требовательное кряхтение, угрожающее перейти в плач, останавливает меня. Ты спать хочешь? Ложись рядом. Удивим твоего старшего брата. Он вернётся, а мы уже спим. Да чего же ты, милый, просто чудо. И я прилегла и притянула ребёнка к себе. Совсем немного, и у меня будет такое же чудо. У нас, поправила я себя мысленно. Крохотная копия Ника или меня. Такой же забавный, шустрый и требовательный, с умными глазками. Я жгучим желанием всё вокруг исследовать. Я глажу ребёнка по животику. Тёпленький и пахнет вкусно-вкусно, нежностью и счастьем. Увидев Ника с ребёнком на руках, я с трудом сдержала слёзы. Фантазия рисовала милые картинки будущего, где он также заботится о нашем малыше, берёт его на руки и играет, увлечённо рассказывает всё-всё, что происходит вокруг. Никогда бы не подумала, что тот дерзкий парень с пляжа может вот так искренне радоваться детскому лепету и не замысловатым играм младшего брата. Движения ребенка замедляются, Крис борется со сном и редко приоткрывает глазки, проверяет, сплю ли я, а мне приходится бороться с приступом концентрированного счастья, от которого пощипывает в носу и сквозь чуть приоткрытые веки скатываются слезы. Ещё недавна чужие дети не вызывали у меня никаких эмоций. Да, они забавны, иногда даже милые, но я не подозревала, что можно испытывать бескрайний восторг от одного запаха или объятия крохотной тёплой ладошки. Вряд ли схожие чувства можно испытать, взяв в руки диплом о получении научной степени. Восторг и чувство выполненной давно поставленной перед собой цели в первый день. А дальше? А дальше продолжать гонку? Бессонные ночи перед монитором ноутбука. И ради чего? Взять в руки ещё одну бумажку и заслужить похвалу родителей? Наверное, так. Вся моя жизнь планировалась с желанием услышать от отца и мамы слова одобрения и поддержки. "Мама, я иду на красный диплом. Ты молодец", хвалила меня мама. "Мама, передай папе, что я поступила в аспирантуру", сообщала я. Мы гордимся тобой. Слышала я в ответ. Уверенно родители тебя любят просто за то, что ты у них есть, говорю я спящему ребенку. И я буду любить своего малыша, обещаю. Утыкаю носом в пушистую макушку. Надеюсь, и Ник будет его любить, так же как тебя. Ник. Я замер на пороге спальни. Мне бы нужно было удивиться. Но вместо удивления меня переполняла нежность. Волчонок спал в объятиях Алины, мирно посапывал, схватив её большой пальцы и сжав в кулачке, как Крис всегда делал с маминой рукой. Волчонок рос, а привычка держать маму за руку во время сна не проходила. Вот оно, настоящее счастье, в нескольких шагах от меня. Пройдёт не так много времени, и на этой кровати Алина будет спать в объятиях с нашим волчонком. К счастью, прибавилась тревога. Сможет ли Алина выносить потомство? Для человека это настоящее испытание. Последние недели перед родами мама перемещалась исключительно на руках отца. И это не потому, что тот настаивал, банальная нехватка сил. Аля вздрогнула. На красивом расслабленном лице залегли морщины. Её дыхание и сердцебиение участились, и я расслышал жалобное: "Не трогай. Всё хорошо." И отбросил полотенце. Всё хорошо, повторил вслух в сотый раз за этот день. Я не хотел будить Алину, но и смотреть, как любимый человек вновь переживает ужас, хоть и не наеву, не было сил. В ответ на моё прикосновение она распахнула глаза, осмотрелась и накрыла мою ладонь своей. Её пальцы переплелись с моими, потянули, приглашая прилечь рядом. Ты похудела, Шепчу я на ухо, прижимаясь, напитываясь долгожданной близостью. Ты тоже, отвечает Аля дрожащим голосом. Я зарываю носом в чуть влажные волосы на затылке, втягиваю самый притягательный запах. С беременностью он изменился, стал терпче, острее. Отдыхай. Я обещал не напоминать о последних днях, но Аля поднимает тему сама. Почему ты оставил меня? Я понимал, что разговор должен был состояться. Даже за последние 15 минут, проведённые в душе, трижды прокрутил его в голове. Что-то случилось с твоей мамой? Поэтому малыш с тобой? озвучивает догадку. Мои родители попали в серьёзную аварию, рассказываю я. Ох, выдыхает Аля. На въезде в город, да. Я видела в местных новостях. где чудом выжил ребёнок и двое погибших. Выживший ребёнок это Крис? Да, только погиб один человек водитель газели. Я погружаюсь в ложь, не представляя, как можно приподнести правду. К правде о воскрешении нужно добавить жестокое убийство водителя зверем. Чувствую борьбу внутри Алины. Она молчит, хоть следующий вопрос очевиден. Ты бы не приехала, позвони я тебе. говорю я. Ошибаешься. Я всегда боялась, что ты когда-нибудь исчезнешь из моей жизни. И ты исчез. Алина медленно втянула воздух и на выдохе произнесла. Наверное, я даже смирилась с этим, но никогда не хотела. Я всегда был рядом. Не я, конечно, но никогда не умел говорить о серьёзных вещах. В этом мы точно похожи с отцом. Заболтать очередную девчонку легко. рассказать, что творится на душе, абсолютно невыполнимо. Наверное, мне нужно перестать удивляться тому факту, что рядом с тобой вся жизнь переворачивается с ног на голову. Аля перевела дыхание. Несколько часов назад я страстно желала умереть, чтобы не чувствовать. По женскому телу пробежала дрожь. Несколько дней назад я сходила с ума от неизвестности и боли. Сейчас же мне хочется жить. с чувством проживать каждый момент и секунду. И я сдвигаюсь к девушке ближе. Близость – самая главная моя потребность. Теперь знаю, не отпущу, никогда, ни на шаг. Всегда буду рядом. Наши отношения – это зависимость. Аля даже не представляет, насколько права. Сейчас я должна плакать, обвинять себя за свою мягкотелость, обвинять маму, которая бросила меня в одной квартире с психом. Совершенно не прислушивайся к моим желаниям. Не ненавидь тебя за то, что оставил меня, но я всем сердцем надеюсь, что на этом мои испытания закончены. Обещаю, отвечаю я, не в силах сказать что-то большее. По венам словно течёт раскалённый металл, жжёт каждая клеточка тела адская смесь боли, страха, любви и желания. Я верю. Это те слова, которые хотел услышать. Аля верит, дает второй шанс, позволяет заботиться о ней и сейчас и в будущем. И я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать. Меня будет хлопки детских ладоней по лицу. Эй, Крис, хватит! Я прикрываюсь рукой. Встаю уже, встаю. Аля, подскакиваю. Я тут. Тонкая фигурка появляется из ванной. Мы проспали 3 часа, представляешь? Неудивительно. Я присаживаюсь и растираю заспанное лицо руками. Теперь только и будем заниматься тем, что отсыпаться. Помнишь, Константин настаивал. Последний раз я так крепко спал с Алиной в квартире. Все дни, проведённые с волчонком, просыпался от его малейшего шевеления. И если бы не желание Криса играть, точно бы проспал до утра. Да. Я немного волнуюсь. Возможно, нужно сделать УЗИ? Аля смотрит на меня вопросительно. Я уточню. Я обещаю, бодро поднимаясь на ноги. Сейчас Олене не объяснить, что в дополнительных обследованиях нет необходимости. Проще и безопаснее согласиться. Хочешь прогуляться по территории, пока не стемнело? Да и кресу не помешает подышать свежим воздухом.